Глава 42. Похороны Едерша завершились колокольным звоном. Онежка молча наблюдала за тем, как священник попрощался со скорбящими и поблагодарил всех за то, что пришли. Первыми ушли королевские стражи, за ними последовали друзья короля, потом слуги, и, наконец, настала очередь принца. священник потрепал Мирослава по голове и сказал ему несколько утешительных слов. Мальчик кивнул и попрел прочь в сторону замка. Бедный мальчик, знал Едарша с самого детства, сказал священник, пряча руки в широкие рукава своего одеяния. Для него большое горе узнать, что старик умер такой лютой смертью. Бедный ребенок. Он ведь и так уже лишился родителей. «Скажите, что это были за люди, которых выгнали отсюда перед началом церемонии?» — спросила Онежка. «Ничего особенного, просто несколько любопытных горожан», — ответил священник. «Они что-то кричали. Мне показалось, они не просто любопытствовали». Священник удрученно покачал головой. «Думаю, они жаждали отмщения». Они хотят, чтобы скреты были наказаны за свое злодеяние. Но Едарш не первая жертва скретов, — заметила Онежка. Это так, но он первый убитый в стенах замка. Это выглядит как победа скретов и, соответственно, наше поражение. Онежка бросила быстрый взгляд в сторону алтаря, где над гробом Едарша стоял король. — Отчего, не оставить нас на минутку. Мне нужно поговорить с его величеством. — Конечно. Онежка закрыла за священником тяжелую дверь собора и посмотрела на Дракомора. Теперь они были в храме совсем одни. Юбки Онежки бесшумно подметали каменный пол, когда она шла по проходу к алтарю. — Пусть его душа сейчас среди звезд, — сказал Дракомор дрожащим голосом. но его тело должно покоиться здесь. Моих предков хранили в этом соборе с начала времен, и Едарш служил нашей семье почти столько же. «Я слышала, вы отправили в изгнание стража», — сказала Онежка, «того, который нашел Едарша. Он должен был патрулировать западное крыло». «Да, и что с того? На вашем месте я бы его казнила». кто-то должен ответить за случившееся. — Вы были в доме ваших родителей? — пролепетал король, явно сбитый с толку. — Увы! — вздохнула Онежка. — Думаю, будет намного проще, если отныне я все время буду рядом с вами. Их взгляды встретились над гробом, и Онежка не отвела глаз. — Вы ведь знаете, что люди обвиняют вас в случившемся, не так ли? Они говорят, что вы не смогли защитить свой собственный дом. Возможно, они правы. Скрепи с каждым днем становятся все опасней. Вы только взгляните, что они сделали с бедным Едершем. Это просто чудовищно. Как можно было сотворить такое с безобидным стариком? Я бы не назвала его безобидным, — еле слышно процедила Онежка. Что-что? Мы на войне, дракомор. «Чего вы ожидаете от врагов? Они убивают нас, мы убиваем их. Разве я не рассказал вам, что они сделали с моим братом? Это необычные враги. Мы ведем войну с настоящими монстрами». «Сокровище мое, я понимаю, как вы расстроены», — проворковала Онежка. «Но если вы хотите победить скретов, то должны постараться понять их». Они гораздо больше похожи на нас, чем вы думаете. Они едят и спят, как и мы. Они спят днем. Им знакомы и горе, и страх, и ненависть, и даже благоговейное поклонение. Дракомор посмотрел на нее, как на безумную. Поклонение? Сердце горы, камень, который вы храните, в самой высокой башне, для них дороже всего на свете. «К чему вы клоните?» — нахмурился король. «Ах, зачем эти недомолвки? Я уверена, что вы уже давно обо всем догадались. О чем именно? О том, зачем скреты каждую ночь приходят в город. Вы же сами сказали мне, что их нашествия начались пять лет назад. Вскоре после убийства вашего брата. Вскоре после того, как вы забрали сердце горы». и спрятали его в своей башне. Вы же не думаете, что это просто совпадение? — Скреты не имеют никакого отношения к сердцу горы, — взорвался король. — Камень просто валялся в пещере. — Конечно, конечно, — ласково промурлыкала Онежка. Но скреты, вероятно, считают его своим. Поэтому они и ополчились против Ярославии. Именно поэтому они приходят сюда каждую ночь. Они хотят вернуть камень. Эта мысль и правда никогда не приходила вам в голову? Они не получат камень!» Онежка выдержала почтительную паузу. Со стен собора за ней внимательно наблюдали ангелы с нарисованными улыбками и мудрыми, всевидящими глазами. Онежке вдруг показалось, что они только делают вид, что играют на музыкальных инструментах. Король без сил опустился на скамью. — Я не знаю, что делать, — выдохнул он. Онежка села рядом с ним и взяла его руки в свои. — Ярославие нуждается в хороших новостях. Королевству нужен праздник. — Что же нам праздновать? — с удивлением посмотрел на нее король. — Как что? — Свадьбу? — Вы, полагаете, уже пора? — засомневался Дракомор. Но у нас даже колец нет. Кольца очень скоро будут возвращены. Тем более после того, как вы объявили о вознаграждении. Давайте известим всех о нашей помолвке. Я полагаю, на подготовку нам хватит десяти дней. Возможно, мы управимся даже за неделю. Наша свадьба чудесным образом отвлечет людей от всех этих ужасных бедствий со скретыми. Можете послать весточку в горы. Скажите, мудрый кралю, что хотите начать все сначала, восстановить былые связи между жителями Ярославии и народом скретов с горы Кленат. Я не приглашу скретов на нашу свадьбу. Я этого и не предлагаю, дорогуша. К чему вы ведете? Скреты получат приглашение, они прибудут на празднование, но они не отведают ни капли нашего вина. Они даже супа не понюхают. Король встал и принялся возбужденно расхаживать взад-вперед перед гробом. — Кажется, я начинаю понимать. Мы заманим их в западню, и весь народ это увидит. — Совершенно верно, — улыбнулась Онежка. — Разве это не будет лучшим доказательством того, как прекрасно вы можете защитить Ярославию от скретов, И разве это не лучший способ доказать, что вы отомстили за смерть своего брата, как подобает истинному великому монарху?» «Невероятно!» — прошептал Дракомор. «Я счастливейший из смертных! Я женюсь не только на самой прелестной, но и на самой умной девушке королевства!»